Крушение Франции Решимость англичан сражаться, по-видимому, не вызывала беспокойства у Гитлера. Он был уверен, что англичане прозреют, когда он покончит с Францией, к чему он и приступал. После падения Дюнкерка утром 5 июня немцы предприняли массированную атаку на Соме, и вскоре они уже наступали превосходящими силами по всему 600-километровому фронту, растянувшемуся от Абвеля до Верхнего Рейна. Французы были обречены. 143 немецким дивизиям, в том числе и 10-танковым, они могли противопоставить только 65 дивизий, в большинстве своем второсортных, ибо лучшие соединения и бронетанковые силы были утрачены в Бельгии. Немногое сохранилось и от маломощных французских ВВС. Англичане могли внести вклад лишь в виде одной пехотной дивизии, которая дислоцировалась в Сааре, и некоторых частей танковой дивизии. Королевские военно-воздушные силы для участия в этом сражении могли выделить всего несколько самолетов, чтобы не оставить британские острова без защиты. Наконец, французское верховное командование, которое возглавлял теперь Петен и Вейган, было насквозь пропитано пораженческими настроениями. Тем не менее, некоторые французские части сражались с большим мужеством и упорством, то здесь, то там, прирождая на время путь немецким танкам, стойко выдерживая непрерывные удары вражеской авиации. Но это была неравная борьба. В победоносной неразберихе, как метко заметил Телфорд Тейлор, немецкие войска неслись по Франции, подобно приливной волне. И путаница происходила из-за того, что их, этих войск, было слишком много и продвигались не так быстро, что часто оказывались на пути друг у друга. 10 июня французское правительство поспешно покинуло Париж. А 14 июня этот великий город, гордость Франции, оставленный без защиты, был оккупирован войсками 18-й армии генерала Кюхлера. На Эйфелевой башне была немедленно вооружена свастика. 16 июня премьер Рейно, правительство которого бежало в Бордо, подал в отставку. Его сменил Петен, который на следующий день через испанского посла обратился к немцам с просьбой о перемирии. В тот же день Гитлер ответил, что сначала должен посоветоваться со своим союзником Муссолини. Ибо этот членливый вояка, убедившись, что французские армии окончательно разбиты, 10 июня вступил в войну дабы, подобно шакалу, успеть поживиться.